Глава 1 Территория между Сумрачной долиной и свалкой. Схрон, он же нора. Над Сумрачной долиной тоже не стихал дождь. Он, то мерзкая противно моросилка, принялся лить по-настоящему, превращая ложбины и низменные участки суши в небольшие грязные болотца. Создавалось впечатление, что над всей зоной повисла обиженная туча, решившая омрачить жизнь и испортить настроение всему живому вокруг Чернобыля. А может быть это просто с Азовско-Черноморского бассейна принесло очередной циклон, который зацепился за аномальные воздействия зоны, да так и застрял, выливая из их внутренностей всю воду, накопившуюся над морем. Однако даже в этом безрадостном мокро-сером царстве грязного осеннего увядания имелся свой островок тепла и света. Когда-то давно нерадивый водитель самосвала вывалил заросший кустальником овражек несколько железобетонных плит. Какими соображениями руководствовался этот человек, теперь уже не узнать. Вполне возможно, что и не виноват был водитель. Может быть, плиты сами сюда приползли, а то и вообще прилетели. После падения, подчиняясь законам физики, они скатились по склону и основательно заклинили друг друга, создав во враге препятствия, непредалимые для случайного путника. Со стороны завал выглядел вполне основательно и нерушимо. Ни одно местное разумное существо здравому методу не полезно быть, отметая безусловный риск сломать конечность или даже хвост. Между тем, за боковой наклонной плитой и склоном оврага образовалась узенькая малозаметная щель, закрытая корочеем гостарником с отродительными голубоватыми листьями с оранжевыми прожилками. Растительность хорошо маскировала щель. Именно в нее, спасаясь от непогоды, по очереди протиснулись два усталых человека, в полной боевой выкладке заслонил ларс расслабистой веткой, сломленной ранней и поправив немного подмятые растения, люди исчезли, как будто их здесь никогда и не было. Все дело в том, что кустарник, обладающий такой замечательной защитной окраской, на самом деле угрозы для человека не представлял и даже не источал рвотный аромат. Его сезон закончился еще весной, а теперь в начале октября своими цветными листьями он скорее напоминал о себе, чем угрожал. Те двое, что нырнули с зарослью, прекрасно знали об этом. Но подобные сведения представляли собой тайну, или, если выражаться на стенге аборигенов, полезную информацию. За плитой был вырыт полутораметровый тоннель, ведущий вглубь сагора и оканчивающийся небольшой камерой с бивном подпоркой по центру. Посередине прохода была оборудована задвижка из бронированной металлокерамики. При желании она ручной выдвигалась из стены и закрывала тоннель. Замысел был прост. Дополнительная защита от радиации в сумочной долине не повредит. Высота в этой пещере не превышала роста среднего человека, поэтому светлолосому мужчине, в отличие от его спутника, брюнета, пришлось чуть-чуть наклониться, дабы не зацепиться головой об глиняной пыльной свод укрытия. Эти двое считали себя крутыми вольными сталкерами и занимались вполне понятным делом, искали интересные и уникальные вещи в зоне отчуждения в простонародье именуемые артефактами. Обоим было далеко за 30, и это их сближало. Паре они ходили уже давно, более шести лет, поэтому нюх на поиск артефактов был у обоих. К слову сказать, некоторые нытики в зоне и двух недель не выдерживали, иные и пары часов не успевали прожить. Сарацин на ощупь включил люминесцентную лампу китайского производства, стало светло и даже уютно. Искусственная пещера была сухой и теплой, Слева в углу стоял зеленый деревянный патронный ящик. Вдоль стен расположились две группы сколоченных самодельных кушетки. Между лежанками уместился небольшой раскладной столик. У дальней стены прямо на полу располагался газовый баллон с горелкой для приготовления пищи. место ясное дело, маловато, зато тепло, светло и безопасно. Относительно, конечно. Опять же крыша над головой, точнее, трехметровая толща гренозема и песка. Вполне приличные убежища от радиации и аномального излучения. «Трое суток уже как из ведра, и конца края не видно», — озвучил свои мысли Санай. «Охренеть же можно! Мне кажется, что у меня даже трусы мокрые». «А ты что, их носишь?» — с неургимой физиономией привычно подколол своего напарника Сарацин. «Очень смешно», — ответил Санай. «У вас, коллега, удивительно тонкий искрометный юмор. Видимо, дают о себе знать последствия избыточной радиации». На этом их краткий разговор закончился. трепаться не было сил, но оба явно радовались тому, что на последнем отрезке пути обошлось без ранений и увечий. Коих у обоих за то время, что они промышляли в зоне, накопилось в избытке. Видать, и на мосту непогода действует. Небось, попрятались по нормам, них хуже нас, и дрыхнут, как сурки, — я сказал срацин и зевнул. Если не считать, конечно, этого беднягу зомби, и ту пассивную стаю слепых собак. Сарацин уселся на свою кушетку и бережно поставил справа от себя видавший виды винторез. В одном месте деревянный приклад был перемотан синей изолентой, но в целом потертое оружие было в исправности и осечки в самый ответственный момент никогда не давало. Да и оптика на винторезе не подводила, за это он его и любил. Разбирая свое хозяйство, Сарацин положил ГШ-18, летков встречающийся в зоне пистолет калибра 9 мм, в одну из ниш, вырытых прямо в стене и устало посмотрел на напарника. Санай нежно пристонил к противоположной стене свой любимый пулемет «Печенек-2» на сошке, а на длинный металлический крюк, забитый в глину, повесил автомат sr 3 «Вихрь». Санай еще не наигрался с новой компактной, но смертоносной машинкой, созданной для нужд российских спецподразделений, поэтому очередной раз задержал на нем восхищенный взгляд. Но только на миг. Затем, как в старые родные старшина, он предисчего осмотрел оба ствола. Капли влаги бугрелись на темном металле, кое-где к нему прилепли куски грины «Непорядок. Почистить бы надо. Ладно, позже сначала жрать», — подумал он. Многие подтрунивали на цена им, таскавшим по зоне такое громоздкое оружие, но сталкер не обижался и всегда отшучивался. гристову себя выведи, тоже сможешь. Пулемет носить полчасика». На самом деле любой опытный пулеметчик расскажет, что напягался только пару месяцев, так сказать, для начала. Потом ты вдруг не понимаешь, взял пулемет с собой или нет, потому что ее веса уже и не замечаешь. Подумаешь, 9 килограмм. Не 20 же 9. Освободившись от оружия, сталки принялись разоблачаться, сняли вещевые мешки с герметичными контейнерами, предназначенными для безопасного хранения и переноски артефактов. Четыре секции были заполнены. Три редких находки, одна уникальная. Вполне приличная добыча, может быть даже рекордная. Это как посмотреть. В рейных и рак рыба, а для некоторых и день без пива – подвиг. Ценный хабар грел душу не хуже спиртного. После этого сталкеры, как два старичка, вздыхая и постановая, помогли друг другу скинуть разгрузочные жилеты, отяжелевшие от воды и грязи, реально превратившиеся в половые тряпки. Затем они сняли камуфляжные защитные костюмы российского производства, изготовленные из новейшей гибкой брони арамид Армированные наносеткой и усиленные пулемеприбиваемыми керамическими пластинками. Боевые костюмы, изготовленные на заказ по космическим технологиям. Не сковывали движения, имели небольшую массу. На внутреннем рынке зоны им цены не имелось. Рисунки и оттенки на них были уникальными от кутюр. Серьезный парень, продавший эти два комплекта нашим друзьям, поведал, что данную текстуру ткани разрабатывал один очень-приочень при -очень секретный суперкомпьютер. При производстве материала данный электронный умник вычитывал более ста различных факторов и нюансов. Продавец этот то ли по ушам пацанам ездил, то ли правду говорил, но цену заломил, не дай бог никому. Все равно купили, не пожадничали, красота-то невероятная. Орнамент, камуфляжи и тысячи оттенков различных цветов менялись при движении. Чем это было обусловлено неясно, видать и впрямь нанотехнологи до армии вплотную добрались. Жаль только, замысловатую текстуру рисунка портила налившая грязь, но опять же, внутрь она не впитывалась, и материал не промокал. Хотя тот парень данный факт несколько преувеличил, костюмчики имели высокий порог сопротивляемости, но он все-таки был. А если вода льет и льёт со всех направлений, тут никакая технология не поможет, когда мордой-то до дна, а, простите, попы на поверхности болтыхается. Все равно денег не пожалели и не прогадали. Другие на их месте зады задыбыв кровь измозолили, а саней с сарацином нет. Белье, видимо, помогало. Тела обоих сталкеров действительно закрывала отличное канадское термобельишко. Оно сильно выручало их в длинных и трудных вылазках. Пот и влага от разгоряченного тела выводилась наружу по специальным каналам, оставляя кожу в комфорте. В целом снаряга на обоих была не слабая, что косвенно подтверждала удачливость спарки. Зря растяжку ухода не поставили, недовольно промотал Санай. Теперь все время волноваться буду. — Но куда? — загретился Сарацин. — Ты же видел, там по оврагу уже целая река течет. поставила потом какая-нибудь поплавящая ветка стуну обязательно зацепит. И толку. — А что? Рануло бы, да и все. — хохотнул Санай. Они налили в чайник воды из резервной бутыли. Скипятили на газовой горелке. Быт, конечно, примитивный, но для тех, кто бывал на природе в октябре, да еще и ночью, очень даже комфортный, почти люкс. пластиковых тарелках заводили лапшу быстрого приготовления. Сверганили закусочку по старинному спецназовскому рецепту. Каждый вывел себе в тарелку с засохшей в решелью по банке тушенки. Залил все это кипяточком, вот и весь рецепт. «Ммм...» Садая вопросителем в одну голову в сторону бутылки водки, призывно повлескивающей в нише. Так вырубимся же оба от усталости, для приличия зазил Сарацин. Все равно дежурить надо, зона же, вдруг, мало ли что. Да ладно тебе, если хочешь, я первый подежурю, заодно и почищу. Твои тоже, под утро разбужу. Хапы, устало проговорил Сарацин. Эта ставичка в переводе со сталкерского сленга на обычный русский язык означала согласен, лады, хорошо. На небольшой фанерный историк разложили немудреные продукты, батон, печенье и соль. Санай порылся в своем вещмешке и добавил в меню для пущего разнообразия консерванную скумбрию в масле, считая деликатес. Сарацин щедро разделил водку помятым эмалированным кружкам, которые жили здесь, в наре специально вот для таких случаев. Санай еще раз помешал горячей пластиковой тарелке тушенку, глянул на содержимое кружки и сказал «За зону, пусть нас побережет, маленько». Чокнулись, выпили, закусили. Давай сразу по второй, — торопливо промудал Санай, забросив в рот две ложки обжигающей похлебки. Я всю дорогу об этом мечтал. Сарацин улыбнулся. Напряжение последних часов отпускало. Вспомнились тревожные события минувшего дня. Сначала за друзьями увязались бандиты, но сталкеры ушли от них без боя по-хитрому под мостом. Прыгали по старым сваям над радиоактивной водой, как беременные снорки, постоянно ожидая выстрелов в спину. Словом, поневничали малость. Это еще утром. Позднее приличная стая слепых псов рядом прошла, хвостов двадцать, не меньше. Когда две крайние скотинки даже остановились, морды задрали, принюхались. Видать, верхним чутьем среагировали, насторожились. Пришлось изрядно поваляться в грязи. Хорошо, что рядом какая-то синенькая лужица воняла не по-детски. Она парила так, что глаза из орбит чуть не вылезли. Но ничего, пять минут выдержали, а потом уползли потихоньку, по самому краешку, остая прошла. Видать, этакий запах аммиака отпугнул тварей. Из уха одним словом. Вот и расслабились у ручья, уже совсем рядом с норой. Схрон-то в двух шагах. Там водка, ужин, ночлег. Вон он, а враг-то. Еще пятьдесят метров, и ты дома. И на тебе. Какой-то гад через кусты прет. Сначала подумали кабан, не дай бог. А ты послышали неченораздельное, сейчас замочу гадов. Поняли, что зомби. Жалко их. Свои же мужики, только невезучие, а этот еще и одет был, сталкивайся комбез. Вольный бродяга, не иначе. Стрелять не надо бы, схрон рядом, да и жалко бедолагу, все-таки свой. А то на выстрелы всякой нечисти потом набежит, начнут вынюхивать, как те песики. А тут мы такие тепленькие, тушенку водкой запиваем, неправильно это. Решили поступить гуман. Сарацин навстречу мертвецу пошел, а санай в обход. Подойдя ближе, Сарацин спросил беднягу. — Ты что не спишь, браток? Зомби замычал, стал поднимать голову. То ли хотел повнимательнее рассмотреть, то ли запах пищи почувствовал, неизвестно теперь. Кто их поймет, мертвяков ходячих? А тут Исанай подоспел, хватанул по серой шее спецназовским ножиком и отрезал пропащую головушку. Потом метров двести исцовший труп и его фрагменты, тьфу, будь они неладны, тащить пришлось подальше от ручья. Гайки бросать не забывали, на детекторы поглядывать тоже, это уже на предмет обнаружения невидимых аномалий. — Слышь, Санай, — озаботился напарник, — а хлеб ты этим же ножом режешь? — Конечно, — Санай улыбался всеми зубами, — но ты не волнуйся, я на него поплюю сначала, а потом тяпочкой протру. — Напомнишь что я, что на полу валяется, хроне, все будет в чистом виде. Вспоминая события трудного дня, Сарацин ухмылился, развил по трети, засунул пустую бутылку под лежанку и пошептал. За пацанов. Чтоб им лежалось спокойно, довелся на, потом парни выпили, не текаясь, выдохнули. А то некоторые бродят мертвые по лесу и стрелять еще умудряются. Эх, хэ. Сарацин поморщился Конечно, без водки в зоне никуда, но он любил пиво, которого тут днем с огнем не сыщешь. Варь есть, конечно, на вкус натуральная моча. Давай со стола уберем, я оружием займусь, пока оно ржавчиной не покрылось, а ты спать ложись». Сарацин сытый, согревшийся, немного хмельной, устал отвалился от лежанки и задумчиво спросил. — А тебе не показалось знакомым лицо того зомбика? Мне кажется, я его где-то раньше видел, только вспомнить не могу. Может быть, в баре? — Нет, какое там, — за искривился Он был такой весь мертвый и мертвый, и рожу коричневую все перекосило. Потом сталкер подумал и добавил, как будто бы в муках он. А в баре у Трофимыча я всех пацанов знаю, и долговцев, и некоторых отморозков из свободы, которые в дни перемирия захаживают. Скорее всего, одиночка какой-нибудь на контролера нарвался. Может, парнишку в аномалию угодил, а то его новичок-дурачок сунулся без напарника куда не следовало. В зоне всякое бывает. Ты спи давай, я ведь тоже не железный, разбужу, за заноешь, завтра утром по побазарим. Надо обсудить, как к бару выходить будем. Эх. «Сейчас бы новостью по телеку перед сном посмотреть мечтательно», — произнес Сарацин. «Я всегда так раньше делал». «Раньше», — усмехнулся Санай. «Вспомнил тоже. Это призраки из прошлой жизни. Новостей он захотел». «Лучше дави на массу, а я тебе на часы поставлю, а сам зарягу, как мишка в берлоге». «Слушай, брат», — опять подал голос Сарацин. «Я вот все время думаю, а к нам сюда не могут пожаловать гости? Этакие злые соседи снизу, невежливое семейства бюреров» в случае невоспитанных детишек и голодных родственников. — Тьфу ты, вашу маму! Ну что ты за человек такой? Ты же знаешь, какой я мнительный. Теперь думать об этом буду. на хрена на ночь глядя такие разговоры разговаривать? Зона же все слышит. Кстати, у тебя в ГШ-18 патронов-патронники? Если нет, то загони. У меня тут за спиной в нише ТТ нормальный лежит. Я его тоже заряжу. И спи ты уже, ради бога. Ближе к полуночи завибрировала ПДА Саная. «Ну и кому там еще не имется?» Сталкер вздохнул и открыл непрочитанное и входящее сообщение. «Циркуляр! Интересно! Видимо, что-то важное!» Прочитав он, чертухнулся и принялся трясти за плечо задимавшего напарника. «Кира! Кира!» волнение назвал Санай друга по имени, который ему дали мать с отцом при рождении. Серафим сообщает, что через пять минут внеплановый выброс. «Все предвестники на лицо Человек по прозвищу Серафим являлся таким ангелом небесным местного масштаба, а заодно системным администратором и владельцем независимой сталкерской сети, охватывающей всю территорию зоны отчуждения. Люди дальновидные и умные не жалели вносить абонентскую плату в размере одной сотни евриков в месяц за право использования сети. Иные даже экономили на снаряге и других полезных вещах, необходимых в боевых вылазках, но никогда не забывали перечислить насчет Серафима пару сотен. Жизнь доказывала, что тот, кто предупрежден, спасен. Сколько всего абонентов пользовалась сетью, знал, наверное, только сам Серафим. Судя по всему, доход он имел немалый, потому как вкладывал деньги в развитие электрансляторов и закупку серверов. Этот тип представлял весьма разнообразные информационно-коммуникационные услуги. От обычной телефонной радиосвязи, передачи текстовых сообщений, файлов в любых форматах, до создания видеоконференций. В пакет входили такие нужные опции, как, например, экстренное оповещение о выбросах, происшествиях и катастрофах, кодирование сообщений, а также трансляции в режиме реального времени ленты новостей общего пользования. Все знали, что даже великий синоптик работал на него. «Трендец», — протянулся сарацин, — «а если бы мы сейчас на поверхности были? Вот это ничего себе, ты броню задвинул в пас?» «Уже», — откликнулся Санай, — «небольшую щель оставил, а то задохнемся». — Похоже, придется денек-два переждать. После выброса опять тварей повылезет. Слава богу, что мы в норе. А что, хавчик есть, выпивка тоже, убежище надежное, перезимуем. Все-таки, Серафимушка, золото. Выйдем из зоны, бутылку искоряем, подгоним сверхоплаты». Сарацин почесал небритый подбородок и кивнул. — Да, так оно, конечно. Но все равно страшно. Не один десяток выбросов в зоне пережили, а привыкнуть никак не могу. Каждый раз, как в первый класс. «Помнишь, в этом году, в июне?» Договорить он не успел. Тряхнуло так, что с потолка посыпалась песчаная пыль. Сталкеры тревожно переглянулись. Начинается. Они оба перекрестились, не слухом, но почувствовали нарастающий гул приближающегося коллапса. В глазах двоилось. Кровь в жилах стыла от ужаса. В коленках появилась подозрительно стыдливая дрожь. Знакомые пацаны из бывших опинистов рассказывали, что лавина в горах приближается точно так же. Гул нарастал каждую долю секунды, перерастая в мощный рокот, словно тысячи сирен одновременно включились в один адский хор. Любой сталкер, оказавшийся в зоне во время выброса, такие минуты видел и ощущал окружающие по-своему, видимо из-за конструктивных различий и глубины зарегания подземных убежищ. Почему убежище, да? А потому что на открытой поверхности там наверху, по словам вольного искателя Сарацина, все одно полный триндец. Рассказывать о своих впечатлениях обычно уже некому.